Указатель имён, понятий и названий. Александр Македонский. 356-323 годы до нашей эры. Он же Александр Великий, царь Македонии, один из крупнейших полководцев в древности. Алтарь. Место, обычно в виде возвышения для жертвоприношения. В современных христианских церквах важнейшая часть храма, откуда священники ведут службы. Амулет предмет, которому суеверные люди приписывают могущественную силу. По их убеждению, он способен оберегать владельца от болезней, бед, неприятностей. Апокалипсис или откровение Иоанна Богослова часть Библии. Апокалипсис является древнейшим памятником раннехристианской литературы. В нём содержится пророчество о конце света, страшном суде, новом пришествии Христа. Апостолы первоначально во времена раннего христианства странствующие проповедники. Впоследствии это название закрепилось за 12 учениками Христа. Аппиева дорога, проложенная римским цензором Аппием Клавдием между Римом и Капуей. Вдоль дороги были распяты участники восстания Спартака. Древнее кладбище возле неё, некрополь, сохранилось до наших дней. Арабский халифат государство, образовавшееся в VII веке, В результате арабских завоеваний в Западной Азии, Северной Африке и Юго-Западной Европе халиф титул государя и одновременно духовный глава мусульман. Арий, Александрийский священник. 256-336 годы. Арий отрицал триединство Бога, утверждал, что Бог Отец По сравнению с Христом – существо высшего порядка. Учение Ария было осуждено на Никейском Вселенском соборе. Архиепископ – одно из высших званий христианских священнослужителей. Ассирия – одно из величайших государств древности, возникшее в среднем течении реки Тигра в конце Тигра третье тысячелетие до нашей эры. Уничтожено как самостоятельное государство в VII веке до нашей эры. Астрология древняя наука о влиянии планет и звёзд на земную жизнь людей. Богрицкий Эдуард Георгиевич, настоящая фамилия Дзюбин годы жизни 1895-1934 советский поэт Божов Павел Петрович годы жизни 1879-1950 русский советский писатель автор очерков Уральские были книги сказов Малахитовая шкатулка и других Бедуины кочевые И полукочевые арабы-скотоводы Аравийского полуострова и Северной Африки. Бицилы камни, поставленные стаймя и считавшиеся у древних арабов жилищами богов. Бехтерев Владимир Михайлович. Годы жизни: 1857-1927. Русский невропатолог, психиатр и физиолог, один из основателей русской экспериментальной психиатрии. Библия от греческого библион, книга, собрание священных книг иудейской и христианской религий. Разделяется на две части: Ветхий завет, признаваемый верующими евреями, и Новый завет. Христиане признают обе части Библии. Бруно Джардано, годы жизни 1548-1600. Итальянский философ, борец против католической церкви. Своим учением о бесконечности вселенной и множественности миров опроверг религиозное учение о сотворении земли Богом. В 1600 году На площади цветов в Риме сожжён на костре. Бубастис, Бубаст. Город в древнем Египте, в котором находилось специальное кладбище, где хоронили священных кошек. Бэкен Роджер. Годы жизни: 1214-1294. Английский философ, естествоиспытатель. В своих трудах призывал к овладению тайнами природы, высоко ценил математику и оптику. Его учение подрывало религиозные основы, хотя последовательным атеистом он и не был. Бэкон Фрэнсис. Годы жизни: 1561-1626. Английский философ-материалист, политический деятель.